Глава 19 Твари Тогда Ильдык взял дубину и стукнул огненного гундера по всем его трем башкам. Я поворащал глазами. Но головы у гундера были крепкие, дубина раскололась и рассыпалась в мелкую крошку. Тогда Ильдык схватил железную гору, перекинул ее из руки в руку и бросил в гундера. Но тот выдохнул огненным выдохом, и гора растеклась красной медью. Дичата смотрели на меня, разинув рот. Да и некоторые взрослые тоже. Даже Рыжий из своего персонального вонючего угла смотрел. В диковинку ему, когда человек разговаривает. Не привык еще. «Что вылупился, блохастик?» Сказал я ему ласково. Рыжий отвернулся. «Повезло мне с Рыжим в одной клетке. Глазунья в соседней. Не повезло. Вот такое эскимо». Глаза болели. Сильно. Чесались. Я думаю, это от газа. Он не только парализует, он еще и ослепляет. Первое время я их даже открыть не мог. Я уже испугался, что ослеп, но нет, проморгался. Но все равно вижу плохо. Дальше руки не вижу. Расплывчато все. Глазунья тоже болеет. Кажется, у нее сломана рука. Она держит ее на весу, а рука опухла. И трясет глазунью сильно. Мне ее жалко. Только я ничем не могу ей помочь. Хотя могу. Когда она смотрит на меня, я улыбаюсь. И она через боль улыбается мне в ответ. Я не вижу, но знаю. Дичата тоже тут, все трое. Все трое попались. Твари залили нас усыпляющим газом и покидали в клетки. Теперь мы тут и живем. Самое забавное волк со мной. Не знаю, каким чудом он со мной остался. Между лесом и клеткой было еще что-то. Я открывал глаза, пытался, то есть. Темно, я лежал на железе. Волк со мной. И еще я чувствовал, что перемещаюсь, плыву над землей. Сверху опять тек туман, и я засыпал. Сказала тогда первая голова, руби еще, Ильдык, не стесняйся. Но понял Ильдык, что нельзя рубить, что тут неспроста что-то. Волк цапнул меня за палец. Он в последнее время стал что-то кусаться много, как заяц почти. Наверное, зубы новые лезут, чешутся. А может, есть хочет. Волку тут туго, сидим два дня, а еды никакой. Правда рыжий, ну не старый рыжий, а молодой, Девчонок поймал крысу. Волку этой крысы хватило на день, так что уже полтора дня волк голодный. В его возрасте это плохо, голодать противопоказано, энтропия может сделаться запросто. Я пробовал поискать тут земляных червей, но черви тут не водились. Так что голод скоро станет серьезной трудностью. Пить тоже хочется, но не сильно. Утром прошел дождик, все напились. Рыжий старая скотина так широко растопырил под дождем свою пасть, что в нее запросто могло войти и, наверное, целое море воды. Я тоже сидел с раскрытым ртом, как кокоду какой-то, и все капли почему-то мимо пролетали. А потом волк подсказал мне, как правильно пить под дождем. Волк слизывал воду с моей правой ноги. Я подумал и тоже стал слизывать. Ну, не с ног, конечно, а с рук. И глаза немножко промыл. А глазунье от этого дождя только хуже стало. Затрясло ее сильнее. Хорошо, хоть потом солнце вышло. Только настроение ни у кого не улучшилось. Дикие совсем грустили. А дичата вообще плакать стали. Тогда я и решил им сказки рассказывать. Все утро рассказывал. Сказки кончились, и я стал уже придумывать. Брал несколько сказок и вместе их соединял. Переделывал, переставлял имена. Но и переделанные сказки стали подходить к концу. И волк вовремя меня за палец укусил. Дичата засмеялись. А этот стал мой палец уже совсем не шуточно грызть. До да боли даже. Дичата веселились. И глазу не улыбнулось. И этот рыжий гоблин рыжий тоже попытался улыбнуться. Зубы гнилые почти все. Красавец. Вождь. В каждом зубе такая дырка, что можно засунуть мизинец. Улыбнулся. А совсем еще недавно меня убить неоднократно хотел. Да! Зрение чуть подвыправилось. Я сижу в клетке. Уже два дня. Настроение у меня не очень жизнерадостное. А у кого может быть жизнерадостное настроение, если он начнется в клетке с дикими? Справа и слева от нас тоже клетки. В правой клетке звери, то есть животные. Олени по большей части. Кабаны еще, лось и дикие. И дикие, и животные все вместе. Набиты так туго, что с трудом шевелятся но сидели как-то смирно, как пришибленные. Наверное, на них этот газ еще действовал. А может, просто одурели уже до окоченения. Даже лось, свирепое животное, и тот спокоен был. Рога в решетках застряли, глаза кровавые, страшные, как у меня, наверное. В левой, в той, где глазунья, дикие. Немного. Видимо, место оставлено для других диких. Мы в центре. В нашей клетке только люди. Много, тесно, вонюче А есть еще пустая клетка, никого в ней. Вообще меня, как человека, следовало бы в нее посадить. Но эти твари в людях ничего не смыслили. Ладно. Первое время пребывания я пытался выбраться. Старался протиснуться между прутьями, пытался их раздвинуть. Бесполезно. Клетка была крепкая, а плечи не проходили. Надо попробовать еще разок, через пару дней. С голода быстрее всего щеки вваливаются и плечи. Голова худеет через неделю. Не сильно, но все-таки худеет. Через пару дней появится шанс. В замок я тоже проверил. Не сломать. Все, попались плотно. Я, все остальные, не уйти. Остается только сидеть, дрессировать волка, да вокруг поглядывать. Местность здесь интересная. Другая. Совсем. Какие-то холмы вокруг, деревья хвойные. В тех лесах, где мы с Хромым жили, все больше березы разные. Осины стоеросовые, ели темно-зеленые, а тут сосны вроде бы. Хорошие, из таких дома надо строить. Однажды мы с Хромым попали в такую деревню. Все дома из дерева, и все как новенькие. Вокруг, конечно, все разрушено, а дома стоят. На одном доме из клинышков дата выложена. Так подать и домам этим уже за 200 лет, давным-давно еще построены. А тут как раз везде сосны. Север, наверное, это. Нас завезли на север. А может и нет, сейчас же все поменялось. Пусть север. Сидел я в клетке на севере с дикими. Дикие были все тихие, я уже говорил. Все сидели в центре кучей, поскуливали и воняли невыносимо. Но не это меня удручило. Другое. Меня удручило то, что люди не прилетали. Самое бы время. Всю свою жизнь хромой мне говорил, что люди должны прилететь. А они не прилетели. Вместо них появились твари. Подводные хаботастые яблони. А где обещанные люди? Нет людей. Есть твари. Интересно, зачем они нас в клетку посадили? Я долго думал над этой проблемой, а потом понял только. Рабство? Рабство! Точно рабство! Я вспомнил. Нет, хромой все-таки был умный. Какой умный? Заставлял меня читать. Говорил, что чтение это одно из самых важных человеческих качеств. Читает только человек. Дикий не читает. Я читал, и чтение мне помогло. Я вспомнил про рабство. Рабство – это когда одни заставляют работать других. Сильные заставляют работать слабых. Умные заставляют глупых. Вот я сильный и умный, я мог бы запросто заставить на себя работать диких. Волков я приручать умею, диких как-нибудь тоже сумел бы приручить. Но, во-первых, я об этом никогда не думал, а во-вторых, я бы никогда не хотел иметь в рабах таких вонючек и дураков. Но может у них, у лин этих, совсем туго с рабами. И они решили набрать себе диких. Наверняка эти твари хотят заставить нас всех работать на себя. Выращивать какую-нибудь пшеницу или в колесе огромном бегать. Точно, они собираются нас заставить бегать в колесе, чтобы выпаривать электричество. А я тут вполне случайно, между прочим. Я человек, просто одежда у меня потерялась. Только вот вопрос, кто они все-таки? Подводники или... Я толком их и не видел даже. Тогда на берегу. Глядеть глядел, а не запомнил, как будто смыло все из головы. И тут только издали, да и то в сумерках. С тех пор, как очнулся в этой клетке, они близко не показывались. Два дня. Но это все-таки они. Те самые. Ходячие яблони. Они появились на третий день. На своих машинах. Сначала заревело громко. Дикие кинулись в угол. И зверье в соседней клетке приняло биться какого-то дикого раздавили и он стал орать так глупо и бесполезно потом из-за холмов показались машины много больше десяти на пузатых круглых колесах совсем такие же как там на берегу машины объехали вокруг клеток и остановились двери в них открылись и наружу полезли эти чудища черные страшные и какие-то горбы желтые на спинах будто нарывы огромные явление сообщило дичарам и зверью еще большего ужаса В общей клетке вообще какая-то мясорубка наступила. А один из диких в моей клетке, здоровенный такой, как сток, попытался закопаться. Принялся с визгом рыть землю, дурак. Дурак потому, что думать не умеет. Клетки ржавые, давно тут стоят. И земля эта только сверху, надо же понимать. Так оно и случилось. Дичара обломал себе все ногти и докопался до решетки. Я бы засмеялся даже. Морда у него такая безнадежная сделалась, что смеяться мне захотелось. Но общий момент не располагал. Должно было что-то тут случиться, и смеяться не стоило. А глазунья тоже металась по клетке и все на меня смотрела. Я сделал ей знак, все хорошо будет. Но она, конечно, не поняла, так все и суетилось, как птичка совсем. А я не стал прятаться. Стоял возле решетки и глядел на все это. Решил, что не буду больше прятаться и бегать, набегался. Я не страус какой-то. И лицо я постарался сделать такое, презрительное. Чтобы знали эти яблони, не боюсь я их. Ищурился изо всех сил, глаза-то болели. Ну и рыжий тоже, не испугался. Наверное, устал всю жизнь бояться, хорек волосатый. Что ж, это первый шаг, не бояться. Человек не боится, но во всяком случае старается со страхом бороться. Только так и можно стать человеком. И волк мой тоже повел себя крайне мужественно. Оскалился и зарычал. Молодец, звереныш, я в нем не ошибся. Чудище занимались своими чудовищными делами. Открыли пустую клетку и принялись выгонять из своих машин зверей и диких. И те, и другие пребывали в заторможенном состоянии. Двигались вяло, как во сне. Наверное, это от газа. Твари легко набили пустую клетку животными в перемешку с дикими. Сопротивления никто не оказывал. Затем рядом с клеткой, в которой сидели звери, установили что-то вроде пушки. То есть сначала мне подумалось, что это пушка. Нет, к пушке присоединили две кишки, которые утянули аж за холм. Одна тварь устроилась за пушкой, что-то там сделала, и из ствола ударила водяная струя. Мощная, она попала в того самого лося с запутавшимися рогами, и рога сломались. А самого лося отбросила от решетки а струя принялась месить всех остальных. Через некоторое время они все даже кричать перестали. Сплелись все в один мокрый тяжелый ком и лежали. А одна тварь приблизилась к решетке и кинула что-то внутрь. И тут же клетка заполнилась белым газом. Твари выждали немного, открыли клетку и стали вытаскивать оттуда. Сначала животных. Набрасывали на голову петлю из троса и вытаскивали. Сильные, очень сильные. Одна тварь легко справлялась с медведем. Животных подводили к открытым люкам машин. Что-то делали с ними, и животные падали. Просто падали. Отвари брали их за лапы и забрасывали внутрь. А потом пришла очередь диких. Их тоже вытаскивали петлями. Они тоже падали, их тоже зашвыривали. Дикие, те, что остались в других клетках, стали кричать: А я не мог почему-то. Я смотрел на все это. Во мне что-то такое сдвинулось. Я точно окаменел. Над клетками стоял вой. Ужас. Ужас был сильнее вони. Он будто собрался в воздухе в тяжелые сгустки и стало трудно дышать. Я поглядел под ноги. Волк извивался на земле, хрипел, глаза вылезли. Волк грыз переднюю лапу. Я наклонился и ударил его по голове. Сильно, чтобы он отключился. Волк отключился. Я продолжил смотреть. Я увидел слоненка. Он был привязан к одной машине, к дальней. Тот самый слоненок, дружок. Вид у него был не очень, синий какой-то, и ребра торчали. А одно ухо почти совсем оторвано, как у меня почти. Даже не оторвано, даже измочали на как-то, свисало до земли кровавой бахромой. Хобот болтался, а вокруг глаз круги бордовые. Нехорошо выглядел дружок. Его подвели ближе, и тварь стала мыть его из пушки. Дружок был крепким, на ногах держался. Его мыли, потом вдруг грохнуло, и я узнал огнестрел. Так грохоть, может только огнестрел. Я огляделся и увидел у одной из тварей в руках оружие. А в голове у дружка образовалась большая красная дыра. Слоненок упал, твари зацепили его петлей за задние ноги и втроем потащили к одной из машин. Они тащили, за слоном тянулась широкая красная полоса. Зачем они его убили? Им же рабы.